Предлагаем вашему вниманию радиопостановку Пермского театра драмы «Ночь космонавта», запись 1980 года. Возвращаясь из испытательного полета с далекой безжизненной планеты, объятой рыжими облаками, он по пути облетел еще и Луну. Полюбовавшись печальной сестрой Земли, а по программе присмотрев место посадки и сборки межпланетной заправочной станции и лаборатории, он завершал уже последний виток вокруг Земли в благодушном и приподнятом настроении. Когда вдруг увидел в локаторном отражателе Черные клубящиеся облака, и понял, что пролетает над страной сердечком вдающийся в океан, где много лет шла кровопролитная и непонятная война. Многие державы выступали против этой войны, народы мира митинговали и протестовали, а она шла и шла. И маленький, ни в чем не повинный народ, умеющий выращивать рис, любить свою родину и детей своих, истреблялся, оглушенный и растерзанный грозным оружием, которое обрушивали на его голову свои и чужие враги, превратив далекую цветущую страну в испытательный полигон. Космонавту вспомнилось, как совсем недавно, когда мир был накануне новой, всеохватной войны, и ее удалось предотвратить умом и усилиями мудрых людей. Какая-то женщина-домохозяйка писала с благодарностью главе советского государства о том, что от войн больше других страдали и страдают маленькие народы, маленькие страны, и что в надвигающейся войне многие из них просто перестали бы существовать. У космонавта была странная привычка, с которой он всю жизнь боролся, но так и не одолел ее. Обязательно вспомнить – Из с какой стороны, допустим, писала эта женщина-домохозяйка. В детстве, увидев знакомое лицо, он мучился до бессонницы, терзал себя, раздражался, пока не восстанавливал в памяти, где, при каких обстоятельствах видел человека, встретившегося на улице. Какая фамилия у артиста, лицо которого мелькнуло на экране, где он играл прежде этот самый артист. И даже пройдя изнурительную и долгую выучку, он не утратил этого бзика, как космонавт называл эту привычку, а лишь затаил ее в себе. Вот и сейчас он приказал себе вспомнить, откуда писала эта домохозяйка нашему премьеру. «Издание! Издание!» — радостно заорал космонавт, забыв, что передатчики включены. Сидевшие на пульте связи управления инженеры изумленно переглянулись между собой. «Олег Дмитриевич, что с вами? Вы приняли сигнал торможения?» «Принял, принял. Сажусь. Бобенка тут меня одна попутала, чтобы ей пусто было». «Бобенка? Какая бабенка? Но космонавт не имел уже времени на разъяснение, и пока там на Земле... Разрешалось недоумение, пока на пульте запрашивали последние данные медицинских показаний космонавта, которые, впрочем, никому ничего не объяснили, потому что были в полном порядке. Сработала автоматическая станция наведения, и началась посадка. Полулежа в герметическом кресле, Олег Дмитрич смотрел на приборы, чувствуя, как стремительно сокращается расстояние до Земли, мучительно соображая, сколько потерял времени. «Сколько?» Потом было точно установлено. Две с половиной минуты и одна десятая секунды. Стоило ему это того, что вместо казахстанской обжитой космонавтами степи он оказался в сибирской тайге. Как произошло приземление и где, он не знал. Сильная, непривычно сильная нагрузка вдавила его в кресло, Что-то сжало грудь, голову, ноги. Дыхание прервалось. Он припал губами к датчику кислорода, но тут его резко качнуло. В ногу ниже колена впилось что-то клешней, и он успел еще подумать о зажиме. Конечно же, погнуло зажим. Потом он действовал почти бессознательно. Ему не хватало воздуха и хотелось только дышать. Дышать, дышать, дышать. Напрягшись всем тренированным телом, он уже медленно и вяло поднял руку, на ощупь нашел рычаг и, вкладывая в палец всю оставшуюся в теле и руках силу, повернул его. Раздались щелчки. Один, другой, третий. Он обрадовался, что слышит эти щелчки, значит, жив. А потом... Уже распластанный в кресле, вслушивался, срабатывают ли системы корабля. Раздалось шмелиное жужжание, перебиваемое как бы постукиванием костяшек на счетах. Он понял, что выход из корабля не заклинило, и подался головой к отверстию, возникшему сбоку. Оттуда, из этого отверстия, сероватого, дымно качающегося, клубом хлестанул морозный Воздух, зимний, таежный, родимый. В онемелых ногах космонавт услышал иглы, Множество игл, и расслабленно уронил руки, Дыша глубоко и счастливо. Наслаждение жизнью пока воспринималось только телом, Мускулами, а уже позднее и пробуждающимся движением мысли. Я живой. Я дома. Сознание все еще затуманенное, движение вялы, даже руку поднять не было сил. Еще не зная, где он приземлился и как, космонавт все равно уже сознавал себя устойчивее, уверенней. Ему хотелось поскорей сойти с корабля, ступить на землю, увидеть людей и обняться с первым же встречным, уткнуться лицом в его плечо. Очнулся космонавт на снегу под деревом и увидел перед собой человека. Тихо, тихо. Не врыкайся, не сиди. Силы возвращались к нему постепенно. И много времени должно быть прошло, пока он снова поднял налитые тяжестью веки. Горел огонь. На космонавта был наброшен полушубок, и под боком что-то мягкое наносило зимним и древним.